через год. А здоровье своё, он говорил, в общем и целом, разбирая его как частный случай будущей победы медицины над всеми болезнями. Он говорил о том, что очень скоро будут уметь заменять больное сердце, что даже рак уже побеждён. Мы только не договорили слов победы. Это был разговор полководца, с которой я знаю, что они выиграли победу на опыте многих боёв и поражений. Полок слушали разговор книги. Книг было немного, даже не рота, так вызот, не больше. Я сидел в углу комнаты на матрасе, потому что больше места в комнате не было. Два окна во двор, стол на одной ножке, кресло, споры о будущем искусстве, предвидении полётов в космос и постройки городов, в которых не будет копоти, колон, хвостовства и дажами. где будет свободное и солнечно, где все получат квартиры. Победа Довженко не только приближалась, она была обеспечена, но она лежала на бумаге сценария неосуществлённой картины. Победа Довженко вещь трудная для победителя. Он всегда сражался вечным боем, шёл не в общем ходе, его победы поздно обнаруживали. но не совершенно необходимы миру, потому что они являются выводом из нашей истории, из истории нового человечества. За эти трудные победы мы должны быть благодарны художнику. Повесть пламенных лет. Лев Николаевич Толстой в присловии к повестям о Пасане говорил: А люди мало чуткие к искусству. Думают часто, что художественное произведение составляет одно целое, потому что в нём действуют одни и те же лица, потому что всё построено на одной завязке или описывается жизнь одного человека. Это несправедливо. Это только так кажется поверхностному наблюдателю. Семент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое, и от того производит иллюзию отражения жизни. Есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету. Для того, чтобы выразить себя, художник создаёт разные методы анализа, разные способы выражения единства отношения, разные способы собирания впечатлений мира в единое. Старый роман викторианской эпохи собирал жизнь показан истории семьи замужество наследство торговое соперничество уже Колтыков щедрин говорил что этот способ создания единства не вечен что он пройдёт мне кажется что роман утратил свою прежнюю почву с тех пор как семейственность и всё что принадлежит к ней начинает изменять свой характер роман по крайней мере в том виде каким он являлся до сих пор Есть по преимуществу произведение семейственности. Драма его начинается в семействе, не выходит оттуда и там же заканчивается. В положительном смысле роман английский, или в отрицательном роман французский, но семейство всегда играет в романе первую роль. Это тёплый, уютный, хорошо обозначившийся элемент, который давал содержание роману. Улетучивается на глазах у всех. Формы искусства сменяются, мы ощущаем эту смену. В жаркий летний день в небольшом просмотренном зале Дома кино я видел картину, хорошую картину Финлини. Слента называется "Сладкая жизнь". Она рассказывает о жизни людей в большом итальянском городе, как будто в Риме, в всяком случае в городе, в котором остались огромные соборы. В городе много людей, много зданий, широких автомобилей, и совсем нет веры. Много актеров, и существует полное разочарование в искусстве. Лента начинается с того, что над городом, простерши вперед свои деревянные, а может быть гипсовые руки, пролетает фигура Христа, которую транспортирует, привязав к вертолету. Статуя не пародийна, она только мертва, мёртва, как тень на зданиях и призрачна, как эта тень. Приезжают американские актёры, идёт быстрый, невесёлый романс с австрийским журналистом разврат. Я не скажу, что показано много извращений, для извращения это слишком всё печально и привычно.